Глава третья. База. «Ну вот, почти дошли», — выдохнул винт. Ничего похожего на базу видно не было. Царь связался по рации и, обменявшись с кем-то кодовыми фразами, сел и закурил. Из-за острова показалась лодка и поплыла к нам. «Так вот оно что», — подумал я. «База чистого неба находится на острове, поэтому на нее невозможно попасть никому, кроме своих». На пристани острова, спрятанной под плакучими ивами, в большом количестве растущих на острове, нас встречал, как мне потом сказали, сам Лебедев. После того, как мы с винтом в который раз пересказали свою историю, и присутствующий при ней Новиков попросил у меня мою броню для осмотра, мы подсели к костру и принялись ужинать, так как день уже близился к вечеру. «Скажи, царь!» Обращаюсь к сидящему рядом сталкеру, после того, как мы наелись гороховой каши с тушенкой из котелка и смаковали дымящийся кофе из кружек. «А что за сборку ты кидал в лотос?» «Ты уже знаешь, что лотос реагирует на тепло», — начал он. «В глину добавлены компоненты, которые заставляют артефакт-каплю высвобождать ее термическую основу, но не сразу, а как бы постепенно». тормозя и удлиняя ее срабатывание. А когда капля прожигает глину, то под действием температуры и жидкости, основанной на выделениях личинок болотного скоробея, срабатывает вспышка и расщепляет на составляющие летучие соединения, содержащиеся в головке лотоса. Но рог единорога при этом не образуется, уточняю. «Нет, конечно. Для образования рога нужно, чтобы в процессе его рождения участвовало живое существо. Его плоть и кровь, а сборка просто разрядник этой аномалии». «А параметры лотоса ты мне не скинешь?» – спросил я. «Это тебе, кабан, надо к Новикову обратиться. Он у нас и главный оружейник, и хакер». «А антирад где можно купить?» – спросил я у него. «Это тебе к холоду надо». «Пойдем, я покажу», — поднялся с лежанки у костра винт. Мы подошли к одному из домов. «Здравь будь, братья-сталкеры», — поздоровался с нами подозрительно улыбчивый черноволосый сталкер с бородкой клинышком, стоящий за стойкой в большой комнате. Возле дома был сделан большой навес, а стойка была вделана прямо в стену дома, так что бар был в доме, а столы и скамейки под навесом. Сидящие за одним столиком сталкеры помахали нам рукой, и мы кивнули в ответ. «Симметрично, Холод», — ответил на приветствие Винт. «У тебя антират есть?» «Есть», — ответил Холод и глянул на меня. «Это ты его спас?» «Я». «Холод», — сталкер протянул мне свою руку. «Кабан, пожимаю холодную протянутую руку». «Сколько за антират? Холод сказал цену, которая была в два раза ниже, чем у Сидоровича, и, судя по удивленно вскинутым бровям Винта, ниже, чем обычно у Холода. А это подарок. Холод вытащил из холодильника запотевшую бутылку водки. «За спасение такого бойца – это от меня личная благодарность. Как ты меня дорого ценишь!» – улыбнулся Винт, и по улыбке я понял, что они очень хорошие друзья. Под навес заглянул мышь. «Кабан, там тебя Лебедев зовет». «Ну, если Лебедев сказал «надо», — начал холод. Сталкер отвечает «есть». Хором закончили винт с мышом, и они втроем захохотали. Глянув на меня, винт объяснил. Это его любимая присказка. «Ага, а эти бездарности меня постоянно перекривляют», — парировал холод. Винт отвел меня к дому Лебедева и остался ждать на крыльце. Глава клана «Чистое небо» еще раз поблагодарил меня за спасение Винта, затянулся, выпустил вкусный дым, закашлялся, опять поблагодарил за спасение Винта, сказал, чтобы за наградой я зашел к Суслову, посетовал на расплодившихся мутантов, снял с ноги тапочек, через всю комнату швырнул его в крысу, которое нагло сёрбало чай из кружки на столе. И ведь попал именно в крысу. Стакан даже не шелохнулся, за что я его сильно зауважал и по-новому теперь стал смотреть на мудрого, сильного и бесстрашного предводителя легендарного клана. Крыса, изобразив глубокий обморок, шмякнулась в сапог под столом и спросил, может, еще что-нибудь нужно. Я решил брать коня за рога и попросил у него карту болот. «Ты правильный сталкер», — выпустив еще одно вкусное облако, начал Лебедев. И по его интонации я понял, что пулемет мне не дадут. «В тебе я уверен, я людей чувствую, но карту я тебе дать не могу». Он пристально глянул мне в глаза. Узнав, что у тебя есть карта болот, ее могут забрать либо силой, оглушив тебя, усыпив, или с бездыханного тела. Закончил за него я, вспомнив старую советскую кинокомедию. Лебедев кивнул. «Да, ты меня правильно понял. Может, что-то еще надо?» Я вспомнил катакомбы и слова винта про люки на болотах и спросил о них. Лебедев кивнул. «Да, под болотами находится гигантский комплекс. Вода и грязевые трясины надежно скрывают его от лоцирования со спутников. Мы пытались исследовать его». Один из вентиляционных выходов находится неподалеку на одном из островов, но подземелья кишат мутантами и аномалиями. Мы потеряли много людей, прежде чем отказались от исследования подземной базы. Делая вывод из твоего рассказа, «Северный рукав» сравнительно безобиден, но я уже отдал приказ о его подрыве. Мало ли, какая дрянь может оттуда выползти после того, как ты уничтожил кровососа и карликов. «Так что и здесь я тебя разочарую. Карты комплекса у меня попросту нет, но я прикажу слить тебе карту аномалии северо-восточного угла болот. Если соберешься к нам в гости, я правильно понимаю, что оставаться ты не собираешься?» Он вопросительно глянул на меня. Я помотал головой. «Нет». «Так вот, пройдешь аномалии и свяжешься с ближайшим постом. Он стоит на северном хуторе». и они приведут тебя сюда, на базу. Ты утром, когда будешь у Новикова, не забудь дать ему свой ПДА. Он кинет тебе файлик нашей опознавательной системы, которую он, кстати, сам и разработал. Но если вопросов больше нет, иди, отдыхай, а у меня еще пару дел на сегодня». Мы пожали руки, и я вышел. Утром винт отвел меня к Суслову. где страдающий от похмелья торговец мне выдал 10 рожков к винторезу, 2 аптечки, пять туб с обеззараживающим бинтом, три антирада, знал бы, у холода деньги не тратил, маск-халат чистого неба и респиратор с запасными фильтрами. Деньгами дали три тысячи, я еще по хорошей цене продал щупальца кровососа, того самого, и обоймы к калашу, которые мне были уже без надобности. «А где зертыгал, патроны есть?» «Интересуюсь». «Редкое оружие», — скривился, держась за голову Суслов. «Где-то на складе коробка была. Зайдешь через часик, я пока поищу». Пока торговец пил рассол и искал патроны, винт повел меня к Новикову. Поднявшись по лесенке, попадаем к местному самоделкину. Увидев нас, Новиков кивнул. «Пару секунд, и я в вашем распоряжении». и снова склонился над верстаком с тисками, в которые был зажат калаш. Запрессовав молотком какую-то втулку, он вытер руки влажной салфеткой, посмотрел, скривился, глянул на наши руки, достал мазутную тряпку, вытер руки об нее, удовлетворенно глянул на свои ладони, которые стали еще грязнее, чем были, и пожал нам руки. «Апгрейд или ремонт?» — спросил он, пожимая нам руки. «Зараза!» – беззлобно откликнулся винт, уставившись на свои перепачканные руки. Лебедев говорил о карте аномалий на северном выходе на кордон. Протягиваю ему ПДА и незаметно вытираю руку обронник винта сзади. «И файли свой чужой, ну и броню мою забрать». «Да, Лебедев говорил, я в курсе». Он пошел в угол, где на столе стоял комп. Сев на стул, аккуратно под передние лапки поднял с клавиатуры крысенка, который там дрых, погладил по заспанной мордахе и положил в коробку с тряпками. Потом подсоединил к ПДА шлейф и принялся стучать по клавишам. «Я тут данные о новых аномалиях скинул и о болотных тварях, так что почитаешь на досуге», — протянул ремонтник мне ПДА. «А насчет брони я скажу так». Настолько напичканного костюма я еще не видел. В него встроена аптечка, куча датчиков, в которых я едва разобрался, щелочно-кислотный нейтрализатор, вы смело можете гулять под кислотным дождем. А с борт компьютера я скачал несколько новых программ, о которых лишь читал как о разработках. Ого! Да, теперь вам не надо носить бинок или ПНВ. «Детектор жизненных форм и датчик аномалий проецируют данные прямо на экран шлема. Туда же выведена система позиционирования и электронный дальномер», — проговорил сталкер на одном дыхании. «В верхний левый угол выведена карта местности. И есть еще одна интересная вещь». Сталкер замолчал, глядя на нас. «Не томи, Абдула!» — не выдержал паузы винт. «Не на привозе». «В ткань шлема вделан обруч вот такой формы». Новиков взял мел и нарисовал на столе замысловатый двойной эллипс. «Судя по параметрам частот, в котором он резонирует, это блокиратор телепатических волн. Короче говоря, теперь ни слепыши, ни контролер вас не услышит и не возьмет под контроль». Сталкер глянул на меня. «Кабан, я надеюсь ты не против того, что я скопировал все, что может помочь выжить нашим ребятам?» «Конечно, нет. Я зарядил баллоны системы замкнутого цикла, вставил новую кассету в аптечку и заменил плату системы спутникового позиционирования, так как старая была повреждена и не работала». «Спасибо, мастер», — сказал Винт. «Поэтому военные броню и не подобрали, что GPS не фурычил?» «Наверное». кивнул Новиков. «А где вы кассету для аптечки взяли?» спросил я, выходя из ступора. Я не мог поверить, что все примочки, которые перечислил Новиков, установлены на моем костюме. «А, это профессор Каланча у Сахарова выменял на что-то несколько штук, так что если на Янтаре ты не в черном списке, сможешь пополнить там». «С Сахаровым у меня были хорошие деловые отношения», я кивнул головой. Если хочешь, я могу установить еще два контейнера для артов на пояс, и у тебя их будет шесть. Но это уже за деньги. Все остальное я ремонтировал в обмен на новые технологии, которые внедрены в твою броню. Ставь, киваю, сколько это будет стоить? У тебя стоят КО-3, у них слабая защита от агрессивных сред. Увидев мои глаза, он объяснил проще. КО-контейнер для образцов. У меня есть КО-4 с двойными керамическими стенками и фрагментами льдинок, но могу поставить и КО-3, а разница в цене большая — 300 на одном. «Ставь четверку, не пожалеешь», — подсказал Винт. «В них хорошо следу и слизней тягать, а то тройка через пару недель герметичность теряет и течь начинает. У меня было 5820, 3000 дал Суслов, поэтому я спросил». «А если все поменять на четверку, сколько это будет?» «Давай посчитаем». Новиков постучал по калькулятору. «Тройки у тебя не изношены, так что 400 на 4 — это 1600, и 700 на 600 — 4200. 4200 минус 1600 равно 2600. Подходит?» «Снова киваю». Новиков отстегнул с брони контейнеры Вытрусил из них мамины бусы и кристалл и ушел к стеллажам. Вернулся он с коробкой, из которой начал выкладывать четверки. Двумя он поймал арты, танцующие на столе, и закрепил все шесть контейнеров на поясе брони. «Держи свое сокровище!» Он положил костюм на стол. «Спасибо!» Отдав деньги, начинаю натягивать броник. Винт помог и защелкнул крепеж. Я закрыл-забрало шлема, на стекле напротив глаз появились и растаяли буквы. Система восстановлена. Перепроверка системы. Запуск координат. Программа защиты активирована. ДЖФ запущен. Сканер работает. Боеспособность 100. Я зачарованно глядел на информационный дисплей, пока не растаяла последняя надпись, и вместо нее загорелся уже привычный целик. «Шикарно! Восхищаюсь такой мега-снаряги!» «Спасибо, мастер!» «Всегда пожалуйста!» Новиков шутливо поклонился. «Да, чуть не забыл. Аккумуляторы поставь помощнее, а то эти через два дня сдохнут». Потом мы сидели у костра и выводили радионуклиды. После полулитра лекарства я, забрав у заметно посвежевшего суслова патроны к игл, Решил полистать ПДА и почитать, что за инфу мне скинул Новиков. А информации было много. Новиков показал, как выводить информацию из ПДА на экран шлема. И теперь я читал, привалившись к бревну, а не в позе эмбриона. «Мутанты». Эту папку я открыл первый. «Муравьиный лев». Два-два с половиной метра длиной. По аналогии с настоящим муравьиным львом, живет на дне ямы». но не песчаный, а грязевой, смазывает края и откос слизью, так что жертва скользит вниз до самого дна, где и попадает в пасть хищнику. В основном попадают туда плоти из-за своей неповоротливости. По этой слизи и можно определить яму с муравьиным львом. Болотный скоробей, трупоед, до одного метра в длину, откладывает яйца в трупы, Личинки закукливаются в кокон из очень плотной паутины, хорошо идет на изготовление рюкзаков и плащей, не пропускает воду. Я открыл рюкзак и пощупал плащ, действительно странный материал, какой-то слишком эластичный и в то же время скользкий. Елистый рак, небольшое членистоногое с ладонь величиной, в результате мутации приобрел ядовитое жало, как у скорпиона, живет колониями. Из грязи, ила и собственные слюны воздвигают что-то наподобие термитников. В одной семье может быть до полутора тысяч особей. Ядовит. Большой ручейник. Хищник до двух метров длиной. Из камня, дерева и камыша строят убежище. Частично в воде, частично на суше. Неразличимое даже вблизи, так как при постройке используется живой, растущий, камыш. При приближении жертвы выпрыгивает и хватает мощными челюстями, впрыскивая паралитик, который обездвиживает жертву. Зеленый голован, мелкая хищная земноводная, до 10-15 сантиметров, охотится стаями по принципу пираний. Дальше перечислялись уже знакомые плоть, кабан, кровососы, карлики. Собаки на болотах не жили, как и контролеры. Я выключил ПДА и закурил. Да уж, фауна на болотах была очень разнообразной, так что сам я побоялся бы здесь ходить. Ладно, продолжим ликбез. Аномалии, электры, жарки, птичьи карусели. Ага, вот лотос. А вот еще что-то новенькое. Магнит. Притягивает металлические предметы, оружие. Выводит из строя электронику. Арты, гантели.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 Вакуумная лужа. С виду обыкновенная лужа с маслянистой пленкой. Внутри по непонятной причине вместо воды вакуум. При попадании любого предмета моментальное распыление на атомы под воздействием внутреннего давления. Арты. Льдинка, снежок, град. Очень тяжелые, несмотря на малый объем. Фрагменты используются в частности при изготовлении контейнеров КО-4. Так вот, что это за льдинки, о которых говорил Новиков, а мне показалось, что я ослышался. В следующей папке был перечень описания новых программ на ПДА, и я, вскользь глянув список, закрыл папку. Вспомнив о файле «Свой чужой», я отыскал самораспаковывающийся архив и запустил его. Файл запустился, и на экране шлема, в левом верхнем углу, там, где карта, Зажглись около двадцати изумрудно-зеленых точек, бойцы чистого неба. Утром меня разбудил винт. Сказал, что их группа выдвигается на механизаторский двор, выход через час, и я, если хочу, могу пойти с ними, а там и до северного хутора недалеко. Я согласился и пошел к рукомойнику умываться. Нас переправили на берег, и мы побрели по тропинкам среди камышей. Примерно через час ходьбы мы вышли на холм и остановились, оглядывая окрестности. Я заметил справа от нас, возвышающуюся над камышами, маковку церкви и спросил о ней у винта, стоящего за мной. «Да», — охотно откликнулся тот, — «там церковь и небольшое кладбище, с него после выброса лезут мертвяки, вроде бы и кладбище маленькое, а до сих пор лезут. Там тоже наш дозор стоял». после того, как мы с болот ренегатов выбили, но потом там голованы расплодились, и дозор мы сняли. Я посмотрел в сторону церкви с помощью приближающей оптики шлема. Да, хорошая укрепточка была. Видно далеко, и от обстрела есть где спрятаться. Правее церкви в камышах возвышались два глиняных столба, метра два шириной и на три возвышающихся над камышом. А это что за столбы? Винт посмотрел в оптику. «Илистые раки гнезда строят». «Осмотрелись, пошли дальше», — сказал царь. Берет пошел вперед, мы гуськом за ним. В одном месте он свернул с тропы и осторожно пошел прямо через камыши. Царь также молча пошел за ним. «Я шел следом метрах в двух, и когда подошел к тому месту, на экране шлема возник крутящийся вихрь в пяти метрах впереди на тропе. и писк детектора аномалий, карусель. Я откинул забрала. на тропе ничего не было. Изображение проецировалось на экран компьютером и давало четкую картину границ аномалии. Я свернул за царем. Винты мышь за мной. Мы выходили на одну из многочисленных полянок в зарослях камыша, когда ДЖФ противно завыл и высветил на карте с десяток рубиновых меток. «Кабаны!» Облизываясь, крикнул берет, вскидывая калаш и отбегая влево по полянке. Царь повторил его маневр только влево, давая нам место и уходя с сектора стрельбы сзади идущих. Я выхватил игол и, выбежав на полянку, принял влево вслед за беретом. Винт, бегущий за мной, в сторону царя, а мышь, замыкающий, остался по центру. «Таким образом...» Мы образовали подкову, идеальную при обороне. Кабаны уже заметили нас и вскочили на ноги, нюхая воздух и потирая копытами слезящиеся глаза. «Кто воздух испоганил?» — крикнул возмущенный царь. «Ой, и прям-таки испоганил!» — откликнулся мышь. «Ну, чуть-чуть, в избытке чувств!» Вожак хрюкнул и понесся к нам. Стая с визгом побежала следом. Хлопнул подствольник на калаше царя. Граната взорвалась за крупом вожака, и два кабана зарылись пятаками в землю. Винт из винтореза пробил вожаку череп, и тот, визжая и дергаясь, забился в конвульсиях, роя землю копытами. Бегущие следом кабаны врезались в упавших собратьев, и пока разворачивались, задние сбили их с ног, и образовалась куча мала, в которую полетела еще одна граната из подствольника берета и эвка, брошенная мышом. В воздух полетели куски мяса и кровь. Кабаны, бегущие последними, огибали дергающиеся туши и становились удобными мишенями для сталкеров. Целик у меня на экране метался от одного кабана к другому, по мере того, как падали ближайшие цели. Я выпустил всю обойму из игол. и, сорвав с плеча винторез, принялся вбивать бронебойные пули в черепа вепрей. Последние два подранка развернулись и стали удирать к камышам озорники. Навстречу одному из них из камышей стрелой метнулось длинное веретенообразное тело и вцепилось в переднюю ногу. Кабан дернулся в сторону, пытаясь стряхнуть гигантского червя, но, пробежав пару метров, своем упал на землю, разбрасывая пучки травы далеко в стороны. «Познакомься, большой ручейник», перезаряжая винторез, сказал винт. «Впрыскивает в тело жертвы паралитик и высасывает ее потом не хуже кровососа». «На его месте могли быть мы», парирует царь. «Винт, сними его». Ручейник повернулся к нам, шевеля ядовитыми жевалами. Винт вскинул винтовку к плечу и приник к оптике. Глухо тукнул выстрел, и громадный червь упал на свою жертву с простреленной головой. «Перекуры топаем дальше», — сказал царь, садясь на ствол поваленного дерева. Я подошел к ручейнику и стал его разглядывать. Двухметровый белый червь был около метра толщиной, с черной головой размером с ведро. и длинными загнутыми жвалами по полметра длиной каждое Тело было усеяно шипами и все в слизи, которая капала на траву и тело кабана. Фу, мерзость! Я пнул животное ногой и, брезгливо разглядывая испачканный ботинок, отошел от мутированного хищника.